Часть 2. Рейнер широко распахнул глаза, затем в центре зрачка появилась пятиконечная звезда красного цвета. Это альфа-стигма. Тем не менее, эти копирующие глаза, альфа-стигма, должны были быть стерты некоторое время назад. Используя силу демона, живущего в нем одетого как шут, монстр альфа стигма должен был быть уничтожен. Тем не менее, теперь у его глаз снова была альфа-стигма. Вместо семицветного узора в форме слезы, который воплощает силу демона, появились копирующие глаза Альфа-Стигмы. Похоже, это было связано с тем, что сделал Рэмрус в башне. А в этой башне сила героя, сила демона и жизни бесчисленных людей использовались Рэмрусом для приведения в действие проклятия, запечатывающего богов сроком на один год. И на самом деле это оказалось правдой. Сила демона в нём внезапно затихла и перестала бурлить. И не только это. и Призраки-богинь, которые стремились к демону и противостояли в других мирах, вообще исчезли. Остались только эти копирующие глаза Альфа-Стигмы. Неприятно. Строго говоря, это не копирующие глаза Альфа-Стигмы. Он посмотрел в сторону, затем ярко-красная пятиконечная звезда стала бледно-пурпурной, слегка пурпурного цвета, розовато синей и снова красной. Способность у него также будто отличалась. Простые глаза Альфа-Стигмы обладали способностью мгновенно видеть все виды магических структур, частично используя силу демона. Затем, когда сила демона была полностью открыта для его глаз, он смог увидеть структуру и состав всего в этом мире. Не только магия, но и реликвии героев, сила богинь, сила копирующих глаз Альфа-Стигмы и монстра по имени Гловилл, которым пользуется король Империи Гастарк, у него была способность видеть сквозь их структуру. Однако теперь у него есть не более чем промежуточная способность между глазами демона, который может видеть сквозь всё, и копирующими глазами альфа-стигма. Как и прежде, структура магии, используемая людьми, хорошо видна, но невозможно увидеть место, подобное параллельному миру, где существуют вещи, называемые богами и богинями. Кроме того, структура могущественных вещей скрыта, он не мог её ясно разглядеть. Другими словами, сила его особого зрения была ослаблена. Видимо, похоже, что сила демона была заблокирована, а способность уменьшена. Но всё же, это слишком большая сила. Про Барматалон. Ведь он мог прочитать структуру ликвии героя, даже если она проста. И в итоге её можно сделать серийной. Затем он повернулся к книге о магических инструментах, которую он приготовил ранее, и оставил валяться на кровати. Вероятно, на не может быть прочитана никем, кроме Райнера. Особая книга, написанная на древнем языке. Это копия символов, из которых состоят реликвии героя. Два из них смогли применить и довести до практического применения в магической системе Роланда. Один из таких инструментов, вероятно, будет произведён серийно. Было ещё четыре идеи, которые все ещё необходимо довести до практического использования. Он хмуро посмотрел на книгу. Вздохнул. «Потому что то, что он делает сейчас, это оружие. Потому что это оружие для убийства людей. Это ещё не передали другим». Он не показывал это ни воису ни своим товарищам. Как только это произойдёт, массовое производство начнётся немедленно. И скоро кого-нибудь убьёт. Более сильное оружие, более мощная магия, огромная сила. Есть люди, которых он хотел сберечь. У него есть что спасать. Итак, что-то сильное, что-то... Он задумался. Интересно, экспериментировал ли Сион и с людьми? Пробормотал он сонным взглядом. Но это было бы ужасно. Он думал, что больше не сможет убежать и оставить Сион бороться с этим в одиночку. «Эй, Кефар!» Она надула щеки, как будто была на него немного зла. «Ты всё ещё не спишь?» «Нет, я страдаю от жажды». «О, тогда почему бы мне не принести тебе попить?» «Я собираюсь сделать это сам. Заодно умоюсь». «Понятно. Эй, что такое?» «Какая страна самая популярная в этой стране с филет а «Я имею в виду, солдаты какой страны преобладают у нас». Кефар немного задумалась. «Как насчёт Войса? Руководитель использует магию Республики Йет?» «О, да. Но большинство войск которые он собрал, используют магию, которую я никогда не видел. Это совокупность из разных стран. Кстати, Кефар, я наблюдал за тобой в течение долгого времени. Ты хороша не только в магию Роланда, верно?» По какой-то причине он стал оказаться счастливой. «Ты наблюдала всё время?» «Что?» а э, ничего. Ну да, я разбираюсь в другой магии». Она кивнула. Когда-то она была двойным агентом и шпионом Королёвства Истабул, которая сражалась с Империей Роланд. Так что она очень хорошо использует магию Истабула. Затем Кефар с лицом как будто что-то припомнила, сказала. «В конце концов, нужно изучать магию других стран. Даже магические структуры, используемые в повседневной жизни, немного отличаются. Но в магии моей родной страны я определенно лучше». «Ну, магия. Такой гений, как Райнер, не поймёт». Однако Райнер покачал головой. «Нет, в конце концов, магия моей родной страны, Роланда, то в использовании чего я чувствую себя лучше всего». Райнер покрутил пальцем. Он собрал магическую силу на кончиках своих пальцев, чтобы создать и стереть магию разных стран, таких как магические квадраты, световые буквы, решётки, круги и так далее. «В конце концов, я хорош в магии Роланда, а Роланд по-прежнему сильная страна, поэтому эффективность магического развития много изучалась». Райнер рассказал это и вспомнил своего отца. Гений по имени Лейрал Лютолу, который был намного более искусен в магии, чем Райнер. Райнер услышал от своего отца, с которым только воссоединился впервые за долгое время, что основа магической системы Роланда была создана его отцом. Эти усилия были предприняты, чтобы спасти Райнер от проклятия копирующих глаз Альфа-Стигмы. В конце он пытался спасти его, как и его мать, которая в итоге была принесена в жертву. «В конце концов, мне нравятся ощущения от магии Роланда», — сказал он. Тогда Кефар снова улыбнулась и продолжила. «Но я думаю, что численность войск в Туале самая высокая, верно?» «Ммм? Если учитывать солдат, которые могут использовать магию, а в армии, возглавляемой Туале, больше всего людей с бывшей Империи Нельфы. Все они — то, что осталось от магии Нельфы». <Questionride Schedule> «О, это так. Ведь без флага Туали Нельфа уже потеряна. И теперь организация во главе с войсом и остальными его товарищами вносит изменения в этой стране». У Туали есть свои ограничения и стимулы. Нет, даже Райнер, которого называют королём, просто марионетка и ширма. Туали. Я не знаю. Райнер стал Тогда Кефар спросила. «Ты собираешься сходить умыться?» «Да». «Тебе нужно вернуться и поспать нормально». «Я знаю. Меня больше интересует сон, чем всё остальное». «Тем не менее, ты почти не спал в последнее время». «Да-да, я посплю». Сказав это, он встал с постели и подошёл к двери... Тем временем он всё время обдумывал кое-что в своей голове. Это был магический язык для использования оружия, которое он сейчас разрабатывал. И он подумал, что это, вероятно, будет магический язык Нельфы. И Вайс и Пиа уже обладают некоторыми рулфрагмей. Кроме того, они оба довольно воинственные персонажи. Вот почему он не думал, что передаст им оружие. Но если это туале, если это этот парень... Затем, задумавшись над этим, Райнер вышел из комнаты. Он умылся, пошёл в кабинет туали, проконсультировался с ним, выпил, а затем вышел из комнаты спустя два часа. Он был действительно сонный. «Эх, я перегружен работой, но я не смогу наверстать упущенное, если не поднапрягусь». Бормоча себе под нос, он шёл по коридору. «Ну, я не знаю, что это такое». Затем, продолжая покачиваться от сонливости, в конце коридора он увидел девушку, которую сейчас ему не особо хотелось видеть из-за его жуткой усталости. Длинные золотистые волосы и голубые глаза. Необычайно красивая внешность. Длинный меч на её талии и данга в правой руке. Его подруга Фэррис Эрис. Фэррис обнаружив его, здесь широко распахнула глаза и сказала. «Куда ты идёшь?» «Я искала тебя?» «Искала меня?» «Ага. Ты нашла интересное данга и подумала дать мне его продегустировать?» Когда он спросил её, у Феррис появилось шокированное выражение лица. «Как ты понял?» а Райнер устала нахмурился. «Потому что ты говоришь то же самое в течение последних десяти дней». Фэррис подняла руку и сказала. «Нет, не волнуйся, если ты думаешь, что это тоже данга что и раньше. Ты вчера это говорила. На этот раз мука данга была из северной части центрального континента, которую я никогда не ела. Хм, а вчера было с запада». Тем не менее, Фэррис продолжила его игнорировать. «Север потрясающий. Вкус немного сильнее южного континента, но данга немного более вязкая». «Понятно, понятно». «В любом случае, если ты попробуешь это, ты поймёшь». Феррис протянула данга, которая она в правой руке. «Нет, есть то же самое в течение 9 дней подряд действительно тупо». Она приставила к его шее свой меч. Он уже знал, как будут развиваться события, поэтому ответил. «Хорошо, давай попробуем». «Хорошо». Феррис протянула ему данга Рейнер взял его и на ходу начал есть. Рядом с обычным невыразительным выражением лица, Феррис ожидала его реакции. «Ну так как? Вкусно?» – спросила она. «О, конечно. Я думаю, что это данга лучше, чем вчера». «Ха! На самом деле я тоже так думаю?» Форрис выглядела странно счастливой. А Райнер шелкивая, когда он закончил есть данга, ему предложили следующий шампур. Видимо, придется съесть ещё один. Но он был немного голоден, поэтому взял его и съел. «Эй, Райнер! Что, разве ты немного не перегружен?» Кефар так и сказала мне ранее. «Но почему ты так говоришь?» «Странно слушать слова от того, кто послал меня найти Данго ночью!» Со смехом ответил он. «Хм... Но в последнее время результаты исследований показывают, что ночная прогулка за данга хороша для организма? Пожалуйста, хватит!» «Но это правда, что результаты исследований показывают, что работа страны вредна для вас?» «Это так?» «Хм... Посмотри на Сиона!» «Должно быть, он был всё время угрюмой!» «Ну, тогда я теперь как Сион?» Феррис покачала головой. «Он хороший человек!» «Ты плохой человек». <с> Феррис остановилась и посмотрела на него. «Я не волнуюсь. Я верю, что ты приконсультируешься со мной, если будешь измотан». «Ты отличаешься от Сиона. Так поговори со мной. Не держи вся в себе». В конце концов, она беспокоится о нём так же, как и Кефар. Он не собирался так усердно работать, но со стороны виднее. Но это правда, он не смог спасти Сиона, так что какое-то время... Нет, он всё же чувствует вину». Однако, когда они так волнуются за него, Райнер сказал. «Да, прости, я не могу спасти Сиона в одиночку. У меня есть вы и ваша помощь. Я постараюсь поговорить с вами, когда будет нужно». Фаррис кивнула. «Хм, если ты знаешь, тогда всё нормально». Её лицо выражало облегчение.